Слишком плотно они его вели, и слишком необычным было свидание с незнакомцем, часто меняющим шведские автомобили. Но если они не обратят внимания на газеты, может появиться шанс. Он вернулся домой, не отклонившись от своего основного маршрута. Весь день он ждал реакции незнакомца. Вечером зазвонил телефон. «Добрый вечер», — сказал незнакомец. «Мы, очевидно, встретимся через несколько дней и покатаемся. Вы меня поняли?» «Конечно». Он улыбнулся. Звонок был реакцией заказчиков на покупку других газет. Они просто встревожились. Он рассчитал правильно. Это были настоящие профессионалы. И теперь он знает их правила игры. «Вы ничего не хотите мне сказать или спросить?» уточнил незнакомец. — Ничего, — все еще улыбаясь, — ответил монах. — Ничего, — повторил он, взглянув в зеркало. — До свидания, — незнакомец положил трубку. — Значит, все верно. Они будут обращать внимание на любые мелочи, и его основная задача — сделать так, чтобы не было никаких внешних отклонений. На следующий день он опять поменял газеты. Киаскер на этот раз не выдержал. — Вы обычно брали другие газеты? — Да, — улыбнулся монах. — Но сегодня мне захотелось купить именно эти. Такого плотного наблюдения он не видел никогда в жизни, даже не слышал о подобном. Мало того, что они перекрывали всю улицу, из окон соседних домов за ним еще следили с камерами в руках. Какой операции они его готовят? Если все будет так продолжаться, то ему просто не дадут ни единого шанса. Почему такой необычный способ проведения операции? Если они готовят ее так тщательно, почему сообщают ему за месяц до назначенного срока? Хотя они ничем не натолкнули его на подсказку. Сама секретность этого проклятого задания была ответом на этот вопрос. Его готовили к чему-то, выходившему за обычные рамки даже сверхсекретных операций. Чем больше он размышлял об этом заказе, тем больше убеждался в собственной правоте, решив любым способом уклониться от его выполнения и этим спасти собственную жизнь. На следующий день он чуть отклонился от маршрута, купив себе хлеб в другой булочной. Ему не мешали. Но предупредительно остановили два автомобиля прямо около булочной, а в магазин следом за ним вошли двое агентов. Те даже не стали прикидываться покупателями, наблюдая за его действиями. Он вышел из булочной, прижимая к себе пакет с хлебом. Следующие несколько дней он покупал разные газеты. Чуть уклонялся от привычного маршрута позволял себе чаще обычного заходить в разные магазины, в том числе и в большой супермаркет. Кроме того, в последние дни он не забывал кашлять и даже один раз зашел в аптеку и купил под взглядами агентов лекарство. Мец решил, что теперь пора рискнуть. Поздно вечером, выйдя из дома, Он прошел по улице метров 50. От сегодняшнего вечера зависело очень много. Нужно было попытаться обмануть наблюдателей, используя психологический трюк, который, возможно, неизвестен многим из них. Они были слишком молоды и не знали жесткой подготовки специального агента КГБ. Надо было психологически Переиграть своих наблюдателей. Он шел по улице, чувствуя всем телом ведущиеся за ним наблюдения. Впереди был нужный ему дом. Он неторопливо дошагал до него. Здесь была его территория. Войдя в подъезд, он рванул наверх. Уже на втором этаже он услышал голоса, вбежавших в подъезд агентов. Теперь быстро вниз и через второй выход выскочить во двор, откуда можно пройти на соседнюю улицу.